Прошло несколько лет. Я уже до второго помощника вырос, потом до третьего успел свалиться, а известно, что за одного битого двух небитых дают, то есть стал я уже более-менее неплохим специалистом. Вызывают меня из отпуска в кадры, суют билет на самолет, вылетай в Тикси немедленно на подмену, там третий штурман заболел, а судно на отходе. Дело привычное. Дома слезы, истерика, телеграммы вдогонку. Добрался до судна... Представляюсь старпому, спрашиваю. Мастер как? Спокойный или дергает зря? Ну, сам знаешь эти вопрос Чиф говорит, что мастер удивительного спокойствия и вежливости человек. У нас, говорит, буфетчица, отвратительная, злющая старуха, въедливая, говорит, корга. Но капитан каждое утро ровно в восемь интересуется ее здоровьем. Стало мне тревожно. Фамилия мастера. Саксагайло. Свела судьба. И почувствовал я себя в некотором роде самолетом. Заднего хода ни при каких обстоятельствах дать нельзя. В воздухе мы уже. Летим. Не могу сказать, что Эдуард Львович рассвел в улыбке, когда меня увидел. Не могу сказать, что он, например, просиял но все положенные слова взаимного приветствия сказал. У него тоже заднего хода не было. Подмена есть подмена. Ладно, думаю, все ерунда, все давно бульем поросло. Надо работать хорошо, остальное наладится. Осмотрел свое хозяйство. Оказалось, только один целый бинокль есть, и тот без ремешка. Обыскал все ящики, нет ремешков. Ладно, думаю, собственный для начала не пожалею. Отменный был ремешок, в Сирии покупал. Я его разрезал вдоль и прикрепил к биноклю. Нельзя, если на судне всего один нормальный бинокль и без ремешка, без страховки. Намотал этот проклятый ремешок на переносицу этому проклятому биноклю по всем правилам, и бинокль в пенал засунул. Стали сниматься. Сакс Агайло поднялся на мостик. Я жду, заметит он, что я ремешок привязал или нет, похвалит или нет. Ну, сам штурман, знаешь, как все это на новом судне бывает. Саксагайло, не глядя, привычным капитанским движением протягивает руку к пеналу, ухватывает кончик ремешка и выдергивает бинокль на свет божий. Ремешок, конечно, раскручивается, и бинокль шмякка палубу. И так ловко шмякнулся, что один окуляр вообще отскочил куда-то в сторону. Саксагайло закрыл глаза и и медленно отсчитал до десяти в мертвой тишине, потом вежливо спрашивает. «Кто здесь эту самодеятельность проявил? Кто эту сыромятную веревку привязал и меня не предупредил?» Я догнал окуляр где-то уже в отрывейсе, вернулся и доложил, что хотел сделать лучшее, что единственный целый бинокль использовать без ремешка было опасно. Саксагайло еще до десяти отсчитал и говорит — Ничего, Петр Иванович, всяко бывает, не расстраивайтесь. Доберемся домой и без бинокля, или, может, на ледоколах раздобудем за картошку. И хотя он сказал это вежливым и даже, может быть, мягким голосом, но на душе у меня выпал какой-то осадок.